Семейная революция Прошел год после смерти отца, прежде чем я сумел выкроить время и начать разборку его архива. Было лето, но погода стояла холодная, почти каждый день шел дождь. Мои были на даче и должны были вернуться только через неделю. Я уж и забыл, когда последний раз оставался один нашей большой, почти коммунальной по числу душ, квартире. Я сидел в комнате отца целыми днями, смотрел письма, фотографии, дореволюционные справки и дипломы, газетные вырезки, мандаты. Фотографии особенно занимали меня. Их было много. Отец любил сниматься и на фотокарточках всегда выглядел веселым и здоровым. В жизни, к сожалению, так было нечасто. Вот самая ранняя фотография отца. Ему год или чуть больше. Мать прямая и высокая держит его на руках. Сзади, обняв ее за плечи, стоит его отец, мой дед, земский статистик. Первая фотография отца в гимназической форме. Ему шесть лет, и он зачислен в приготовительный класс. Больше всего меня занимает отец тех же лет, что и сейчас мне. Мы похожи. Лицо его уже далеко не молодо. Грань между зрелостью и старостью пройдена. Я смотрю фотографии уже несколько часов, откладываю, беру снова. Отец уже прошел свой путь. Я еще иду. Я уже говорил, что мы похожи. Кажется, я повторяю и его путь. Я думаю, что и умру, когда мне будет столько же лет, сколько ему. Но это не важно. Главное, что теперь я на передней линии перебиваю. Первый в очереди. Среди других бумаг отца я нашел в его столе большую синюю папку с документами, относящимися к семейной реформе. Я много раз слышал об этой папке, знал, что в ней хранятся проекты, написанные самим Иосифом Виссарионовичем, но ни разу не видел ее. Отец берег папку как зеницу ока и никогда никому не показывал. Я даже не знал, что он держит ее у нас дома. Теперь она моя. Кончившись, жизнь отца со всем, что в ней было, и с этой папкой тоже, стала моей жизнью, продлила ее назад в прошлое. Моя жизнь сравнялась с его жизнью и пошла дальше». Наша квартира всегда была проходным двором, заполненным родными и двоюродными дядями и тетями, с бесконечным сонмом своих детей, оставшихся в моей памяти братьками и сестрами, приезжавшими неведомо откуда и также неожиданно исчезавшими. Я всегда был заворожен этой круговертью появлявшихся в моей жизни родственников. В их письмах, составивших хронику нашего рода, смерти, любови, карьеры, соединялись с обычными браками, за которыми следовало появление детей, моих новых родственников, и разводами, после которых они переезжали в другой город, почти всегда почему-то через Москву, через наш дом. Эти переезды только казались случайными. С удивлением я обнаружил, что как только один из гостей уезжал и место освобождалось, поводы были основательны. Те же любовь Карьера, развод, смерть. На смену ему почти немедленно, влекомый теми же причинами, приезжал другой. Теперь я понимаю, что виной такому столпотворению был сам отец. Его боязнь пустоты, начавшаяся еще в детстве, его мать писала об этом мужу, и ставшая почти болезнью после месяца заключения в одиночной камере в декабре 1906 года. По образованию отец мой был юристом, специалистом по истории семейного права. Еще в 1903 году он стал членом партии, дрался на краснопресненских баррикадах в 905 -м. однако в 10 году уже в эмиграции, отошел от партийной работы, поступил на юридический факультет Лувенского университета и всецело занялся наукой. На жизнь он зарабатывал репортажами о сенсационных судебных процессах в Европе, которые писал для десятка газет и журналов самого разного направления, от социал-демократов до октябристов. В 1917 году отец вернулся в Москву, а в 23-м, в издательстве «Недра», двумя тиражами вышла его первая книга «Социалисты о семье и браке» от Компанеллы до Маркса, наделавшие много шума. Книга привлекла внимание и Сталина, который предложил отцу стать его референтом по этим вопросам. Тогда же отец начал преподавать в Московском университете. В своем исследовании отец писал, что уже первые социалисты понимали, без разрушения семьи главного оплота всего старого, костного, отжившего, невозможно построить коммунистическое общество, общество людей, ставящих общественные интересы выше личных. Множество взглядов на то, что делать с семьей, чем и как заменить ее, были высказаны со времен города Солнца, но все они, от фланстеров до узаконенного разврата, были утопией. После 1917 года проблема этой стеоретической стала главным вопросом построения нашего общества. Уже первые послереволюционные годы показали, что предсказания Маркса о том, что гибель буржуазного строя лишит семью экономических корней, и она сама собой отомрет, были чересчур оптимистическими. Казалось, надломленные годами гражданской войны и военного коммунизма, Голодом, страхом, болезнями, Разбродом и разрывом всех и вся отношений, Атакуемая писателями, философами, Возникающими тут и там коммунами и общественными столовыми, Высмеиваемая, ходившими по Москве и Ленинграду, В чем мать родила членами общества, Далой стыд, Семья к середине двадцатых годов Укрепилась вновь. Не только простые граждане, но и многие коммунисты, испытанные бойцы, прошедшие через царскую тюрьму и каторгу, через самое горнило классовых битв, не сумели справиться с собственными семьями, шаг за шагом личные интересы возобладали у них над общественными. Ясно, что для революции эти люди, несмотря на все их заслуги, были потеряны. Семья была тайным мотором того бюрократизма, о котором с такой болью и тревогой писал в последних статьях умирающий Ленин. В конце 20-х годов семья превратилась в одного из опаснейших врагов страны. Борьба с ней, семейная революция, вошла наряду с индустриализацией, коллективизацией и культурной революцией в число первоочередных задач, стоящих перед Советской Республикой хотя в тридцатые годы семейная революция достигла некоторых успехов, о чем говорит чрезвычайная популярность у молодежи Павлика Морозова, отказы множества жен и детей от своих репрессированных родственников, все же надо признать, что разрушение семьи оказалось самой сложной задачей из всех стоящих перед партией. Скоро положение стало совсем тревожным. Семья от пассивного сопротивления перешла к прямой конфронтации с советской властью. Именно в семье, как показали многочисленные процессы, враги народа находили моральную и финансовую опору и поддержку. В предвоенные годы вопрос о семье больше 50 раз ставился на заседаниях Политбюро. Однако дело почти не двигалось. Для всех было очевидно, Ненормальность сложившегося положения, когда между Сталиным, отцом народа и гражданами советской страны, его детьми, существовало целое марево посредников, так называемых отцов семей, искажавших и извращавших их отношения. Были обсуждены и оставлены десятки проектов. Некоторые пораженчески настроенные члены политбюро считали проблему вообще неразрешимой. К счастью, они были посрамлены, и весной 41 -го года буквально накануне войны выход был найден. Иосиф Виссарионович предложил не рубить с плеча, не идти путем немедленного искоренения всех семейных отношений, а на первом этапе заменить старую семью новой, социалистической семьей, построенной на совершенно иных началах. Так же, как Владимир Ильич увидел в первом субботнике, организованном рабочими Московско-Казанской железной дороги, зародыш нового коммунистического отношения к труду, так и в личной жизни самого Иосифа Виссарионовича. Нашли мы начало такой семьи. У Сталина... Как у других членов Политбюро было несколько двойников, которые заменяли его на разных встречах и заседаниях, когда Сталин не мог присутствовать на них лично из-за чрезвычайной занятости другими делами, или же из-за неминуемой опасности, угрожавшей ему со стороны врагов, не раз, как известно, покушавшихся на его жизнь. Политбюро партии тогда решительно, несмотря на все протесты Сталина, он боялся за жизнь двойников, запрещало ему участие в этих встречах, и ехали они. Отношения Сталина со своими двойниками были не просто товарищескими, а по-настоящему братскими. Сталин чрезвычайно ценил этих людей, прислушивался к их советам, берег их, всегда помня, что они, не колеблясь, принимают на себя тот удар, которые враги предназначали ему. Его любовное отношение к двойникам было видно даже в шутках. «Я сам не раз слышал», — пишет отец, — как Сталин говорил товарищам по партийной работе, «что вы тревожитесь за меня?» «Незаменимых людей нет. Одних Сталиных у нас по штату два десятка». Плохого... Подчас презрительного отношения к двойникам, которым грешили многие члены ЦК, Сталин не понимал и отказывался понимать. «Ведь они жертвуют за тебя жизнью», — выговаривал он Маленкову, — «а ты их часами держишь в передней, даже чаю не предложишь». Особое его раздражение вызвала история с Молотовым, пришедшая в английском посольстве в октябре 1940 года, когда сам Сталин был на отдыхе в Рице. На приеме, устроенном английским послом сэром Чезлетом по случаю своего отъезда на родину, должен был присутствовать и Молотов. Однако органы получили информацию, что советник посла по культурным вопросам некая миссис Райт Собирается во время приема отравить товарища Молотова, и в посольство вместо него поехал двойник. Потом то ли информация оказалась неверной, то ли Молотов решил, что, отказываясь от еды и питья, он сам разрушит планы миссис Райт, но Вячеслав Михайлович передумал. Он вошел в зал, когда сэр Чезлет кончал свое приветствие, обращенное к дипломатическому корпусу. Естественно, что появление второго Молотова повергло всех присутствующих в шок. Он особенно усилился после того, как двойник Вячеслава Михайловича бросился к нему и, повалив на пол, своим телом закрыл Молотова от возможного удара. Конечно, в этой неприятной истории был виноват сам Молотов. Однако он во всем обвинял двойника, и даже пользуясь отсутствием Сталина, Настойчиво просил Берию арестовать его и расстрелять. Гневу Сталина не было предела. Уже через несколько месяцев, вспоминая о Молотове, пишет отец, он ругал его последними словами и кричал, что напрасно он, Молотов, думает, что без него не обойдешься. «Поставим на его место любого двойника, чтобы речи его дурацкие читал». Да в совнаркоме председательствовал, ни одна собака подмены не заметит. Хорошо известно, что отношения Сталина с его второй женой Надеждой Аллилуевой были холодными. Она не понимала его устремления, его замыслов, его борьбы и не сумела стать ему верной подругой. Однако Сталин не разводился с ней, справедливо считая, что враги могут использовать это в своих целях. Чрезвычайная занятость Иосифа Виссарионовича делами народа почти не оставляла ему времени для общения с семьей. Будучи человеком, ставящим во главу угла чувство долга, Сталин считал, что его загруженность партийной и государственной работой не может служить оправданием недостаточного внимания уделяемого семье. Его долг – обеспечить жене мужа, а детям отца. В этой ситуации он стал поручать свои семейные и супружеские обязанности двойникам, тогда это было единственным выходом. Когда Надежда поняла его уловку, она набросилась на него с отвратительными упреками, и Сталину понадобился весь его непререкаемый авторитет вождя народа, чтобы призвать жену к порядку». Внешне надежда подчинилась и некоторое время делала вид, что не отличает Сталина от его двойника, но потом домостроевские предрассудки дали себя знать, а Лилуева покончила с собой. Окончательный проект реформы, в основу которого были положены принципы семейных отношений Иосифа Виссарионовича, был полностью готов к лету 41-го осенью того же года она должна была пройти обкатку на территории ставропольского края, среди народов самых разных обычаев и культур, а весной следующего 42 после одобрения Верховным советом вся страна должна была перейти к новым семейным отношениям. Основными положениями подготовляемой реформы были следующие: первое: На всей территории Советского Союза полностью и окончательно уничтожаются старые семейные отношения, все браки объявляются недействительными, все дети незаконно рожденными. В точном соответствии с биологической наукой, новыми братьями и сестрами объявляются граждане СССР, внешне абсолютно похожие друг на друга и различающиеся по году рождения не более чем на три года. Граждане, столь же абсолютно похожие на них, но рожденные на 20 лет раньше, назначаются их отцами и матерями, на 40 и более лет – дедами и бабками. Второе. Новый брак, заключенный между гражданами СССР, означает одновременное вступление в брачные отношения всех их братьев и сестер. Преимущества новой семьи были очевидны для всех. Отношения равенства и коллективизма, полная взаимозаменяемость, которая неминуемо должна была возникнуть в каждой семье, дали бы возможность партии в кратчайшие сроки наладить воспитание нового человека и впервые в мировой истории опровергнуть миф об изначальном неравенстве людей, главную опору всех буржуазных и российских учений. Проведение семейной реформы Берия предложил поручить испытанным бойцам НКВД, чей опыт в борьбе с беспризорничеством и в организации колоний был бесценен. Документы и особенно фотографии, хранящиеся в архивах органов, делали возможным в кратчайший срок решить основную задачу — формирование новых семей и розыск отцов и матерей, братьев и сестер, раскиданных по необъятным просторам нашей Родины. Но всему помешала война. Она заставила отложить и эти планы, в разработку которых мой отец вложил всю свою жизнь — но осуществления которых так и не дождался. Он умер в Москве в январе 49-го года. Когда я по приглашению известия вернулся в Москву, в моей прежней комнате, в нашей старой квартире, жила сестра с мужем. Я поселился в комнате деда. Со дня его ареста прошло почти 20 лет, Но в маленькой шестиметровой комнате так никто постоянно и не жил, а только иногда ночевали наезжавшие в Москву родственники. В ней до сих пор сохранилось немало его вещей, даже кое-какие бумаги, не изъятые при обыске. День мой в Москве делился на две четко очерченные части. Всю первую половину дня я лихорадочно писал, Безуспешно пытаясь выполнить в срок взятые на себя обязательства, а по вечерам разбирал вещи и бумаги деда, смотрел фотографии нашей некогда многочисленной семьи. Детские воспоминания и семейные предания стали постепенно возобновляться во мне. От деда я часто слышал рассказы о его братьях и сестрах, о родителях и деде с бабушкой. И вот теперь эти люди начали возвращаться ко мне. Они приходили каждый вечер, как и рождались. Один, потом другой. Я даже не заметил, как во мне проснулась память моего деда. И тогда я сам, поколение за поколением, стал спускаться вниз к началу. Медленно, шаг за шагом, я собирал наши семейные предания. И только через много лет, совсем недавно, лакун стало меньше, Края рассказанных мне историй и легенд сблизились, начинали цеплять друг друга и, наконец, соединились.